Глава 51. Даже ночью на улицах Танемуры народу, кажется, не поубавилось. На кострах по-прежнему жарили мясо, а уличные торговцы все так же предлагали свой товар прохожим. Игроки приглашали Ричарда поиграть в кости. Завидев его ошейник, торговцы тут же принимались уговаривать его купить всякую всячину, от еды до буз для его дамы. Ричард отвечал, что у него нет денег, Но торговцы лишь смеялись и говорили, что во дворце за все заплатят. Опустив глаза, он быстро шел дальше. Женщины в нарядах, едва прикрывающих тело, улыбались ему, трогали его за плечо, пытались запустить руки к нему в карман. Они делали Ричарду предложение, изумлявшие его. Отталкивать их было бесполезно. Их отпугивал только его тяжелый взгляд. Выйдя из города, Ричард почувствовал облегчение. Ночь была лунная, воздух свежий. Еще раз оглянувшись на город, освещенный многочисленными фонарями и факелами, он стал подниматься на ближайший холм. Он постоянно ощущал тяжесть ошейника и думал о том, что случится, уйди он слишком далеко. Хотя, судя по словам Паши, для этого ему следовало зайти гораздо дальше, чем он намеревался. Все же Ричард боялся, что она ошиблась. Боялся почувствовать, что не может идти дальше прежде, чем достигнет цели. Наконец он отошел на достаточное расстояние. За холмом, с которого виднелся город, лежала топкая низина. Неподалеку чернел лес, мрачный, словно сама смерть. Некоторое время Ричард всматривался в эту жуткую тьму, борясь с желанием немедленно отправиться туда. Он словно истосковался по таким местам. Магия притягивала его. Ему нужно было выплеснуть на что-то подспутно, жившую в нем злобу и ненависть. Тоска пленника, страх перед неизвестностью, боль за Кэлен искали выхода и, не находя, лишь усиливали злость и отчаяние. Казалось, этот лес принесет ему какую-то разрядку. Все-таки он не пошел сразу в Хагенский лес, а для начала собрал хворост. Расчистив место для костра, Ричард сложил сухие ветви, высек огонь и, когда костер как следует разгорелся, добавил веток потолще. Потом он достал котелок, налил туда воды и поставил варить похлебку из фасоли с рисом. Пока похлебка варилась, Ричард доел последнюю оставшуюся у него лепешку. Он сидел у костра, глядя то на зловещий лес, то на далекий город, то на звездное небо. с минуты на минуту, ожидая увидеть вверху знакомый темный силуэт. Чьи-то лапы схватили его и бросили на землю. Ричард засмеялся. Он услышал булькающий смех Грача, который, бестолково махая крыльями, пытался обхватить его передними и задними лапами. Шумная возня завершилась тем, что Грач наконец оказался наверху. «Грач — проурчал звереныш. Ричард крепко обнял его. «И я тебя люблю, Грач!» Грач своим сморщенным носом коснулся носа Ричарда. «Грач, от тебя чем-то пахнет!» Он сел, посадив маленького Гара себе на колени. «Ты что, сам раздобыл себе добычу?» Грач радостно закивал, и Ричард снова обнял его. «Я очень рад за тебя, и ты сделал это без помощи кровавых мух?» «Что ты поймал сегодня?» Грач молча склонил голову на бок. «Черепаху?» Грач захихикал и покачал головой. «Ну, тогда, может быть, олененка?» Грач покачал головой и проворчал что-то. «Может быть, кролика?» Грач снова покачал головой, явно наслаждаясь этой игрой. «Сдаюсь, кого же ты съел?» Грач прикрыл глаза лапой, глядя на Ричарда из-под когтей. «Ты поймал енота?» Гар кивнул. Обнажив в улыбке здоровенные клыки, Ричард похлопал звереныши по спине. «Молодец, хвалю!» Грач снова захихикал и попытался столкнуть Ричарда на землю. Он явно хотел немного повозиться. Ричард был очень доволен, что маленький Гар наконец-то научился охотиться сам. Заставив Грача сидеть спокойно, он убедился, что похлебка сварилась и снял котелок с огня. «Хочешь поужинать со мной?» Грач наклонился и понюхал варево в котелке. Горячее. Гар уже как-то раз обжегся и был теперь осторожнее с едой. Он издал какой-то гортанный звук и передернул плечом. Ричард понял, что его предложение не вызвало у Гара восторга. Но если нет ничего лучше, он согласен попробовать. Ричард налил похлебку в миску и передал Гару. Подуй, горячо. Гар благоразумно последовал его совету. Ричард, евший ложкой, наблюдал за тем, как грач пытается языком выловить из миски рис и фасоль. Наконец он лег на спину и, обхватив миску лапами, вылил ее содержимое себе в рот. Потом сел и, жалобно урча, протянул миску Ричарду. Тот показал ему пустой котелок. Больше нету. Грач уцепился когтями за миску Ричарда и потянул к себе. Но Ричард погрозил ему пальцем. Это мой ужин. Грач успокоился и покорно ждал, пока Ричард поужинает. Когда Ричард сел, обхватив руками колени и стал смотреть на далекий город, Гар уселся рядом на корточке, пытаясь во всем подражать человеку. Ричард вытащил из кармана Локон Келлен и долго глядел на него. Грач протянул лапу. — Нет, совсем не дам, — тихо сказал Ричард. — Можешь потрогать, но только очень бережно. Грач осторожно потрогал когтем локон и удивленно посмотрел на него своими горящими зелеными глазами. Потом он коснулся лапой волос Ричарда, затем его щеки, по которой текла слеза. Ричард сглотнул комок и спрятал локон в карман. Гар обнял Ричарда за плечи, Ричард обнял Гара, и так они молча сидели в ночной тишине. Наконец... Решив, что неплохо бы и поспать, Ричард расстелил на густой траве одеяло. Гар, как верный пес, улегся рядом, и оба они быстро уснули. Проснулся Ричард, когда луна уже почти зашла. Он сел и потянулся. Грач снова попытался скопировать его позу. Ричард потер глаза. До рассвета оставалось часа два. Пора действовать. Он встал. «Послушай меня, Грач!» Я должен сообщить тебе нечто важное. Ты меня слушаешь?» Гар кивнул. Ричард показал на город. «Видишь вон то место, где много огней? Я теперь буду жить там. Но тебе туда ходить нельзя. Это место для тебя опасное. Не приходи туда. Я сам буду приходить к тебе сюда, хорошо?» Грач подумал немного и кивнул. «Видишь вон там реку?» Продолжал Ричард. «Река — это вода. «Я показывал тебе воду. Тебе нужно быть с этой стороны от воды, понимаешь?» Ричард не хотел, чтобы Гар искал себе добычу в деревнях на другом берегу реки. Это могло для него плохо кончиться. Грач пролучал что-то, видимо, в знак того, что он понимает. «И вот еще. Если ты встретишь людей...» Ричард ткнул себя кулаком в грудь, потом показал на город. «Людей, похожих на меня, то не надо их есть». Он погрозил Гару пальцем. «Люди — не еда. Нельзя есть людей, ты меня понял?» Грач разочарованно кивнул. Ричард снова обнял Гара за плечи и повернул его лицом к хагенскому лесу. «Есть еще одна важная вещь. Видишь вон тот лес?» Гар угрожающе зарычал, показав клыки. «Туда не ходи. Я не хочу, чтобы ты туда ходил, Грач». Видя, что Гар все еще смотрит в сторону леса и ворчит, Ричард тряхнул его за плечо. «Не смей туда ходить, понял?» Грач наконец кивнул. «Мне нужно туда пойти», — продолжал он. «Но ты за мной не ходи. Для тебя это опасно. Держись от леса подальше». Грач заскулил и попытался оттащить Ричарда назад. «Со мной ничего плохого не случится. У меня есть меч. Помнишь, ты видел мой меч? Он меня защитит. Но тебе туда нельзя». Ричард надеялся, что это правда, и что меч защитит его. Сестра Аверна предупреждала, что Хагенский лес – источник черной магии. Но выбора у него не было, как не было и другого плана. Он обнял Гара. «Будь хорошим мальчиком. Охоться и сам добывай себе пропитание. Я еще приду, и мы с тобой поборемся, хорошо?» При слове «поборемся» Грач радостно улыбнулся и схватил Ричарда за руку. «Не сейчас, Грач». «Сейчас у меня дела. Мы с тобой поборемся в другой раз, когда я снова приду». Ричард быстро собрал вещи, помахал гару и решительным шагом пошел в низину. Грач смотрел ему вслед. Он шел около часа. Чтобы привести план в исполнение, ему нужно было зайти в лес достаточно далеко. Ветви, покрытые мхом, походили на лапы, которые тянулись к незваному гостю, словно желая схватить его. Из-за деревьев доносились резкие звуки, похожие на треск и громкий протяжный свист. В гнилых водоемах плескались невидимые твари. Наконец, весь вспотевший и запыхавшийся от трудной ходьбы, он дошел до небольшой поляны. Место было высокое, а потому не топкое. Не обнаружив ни бревна, ни камня, Ричард сел в густую траву и положил рядом мешок. Закрыв глаза, он глубоко вздохнул. Он вспомнил о линии лес. Как же ему хотелось туда вернуться. Потом он подумал о друзьях, о Чейзи, о Зеде. Он так давно не виделся с ними. Зед. Ричард с детства знал этого старика, но даже понятия не имел, что Зед его родной дедушка. Но они все равно всегда были друзьями, и они любили друг друга. Так какая разница, что Ричард не знал об их родстве? Разве они с Зедом меньше любили друг друга из-за этого? Ричард уже давно не видел Зеда, Хотя они и встречались в Дхаре в Народном дворце, там у них почти не было возможности поговорить спокойно. Вот было бы здорово поговорить сейчас с Зедом, попросить у него помощи. Ричарду и в голову не приходило, чтобы Кэлен могла отправиться к Зеду. Зачем? Разве она не хотела отделаться от него? И разве она своего не добилась? Но больше всего на свете он желал ошибиться. Он тосковал по Кэлен, по ее улыбке, глазам, тихому голосу. Ему так не хватало сейчас ее мудрых советов. Только с ней его жизнь обретала смысл. Он бы все отдал, лишь бы повыть с нею хоть несколько минут. Но она сама прогнала его, а он дал ей свободу. И к лучшему. Разве он достоин ее? Неожиданно для себя Ричард попробовал призвать Хань, как и учила его сестра Верна. В дороге он упражнялся каждый день, и хотя он и не чувствовал Хань, ему все равно было приятно настраиваться на него. Это приносило ему покой. И сейчас это занятие немного успокоило Ричарда. Он почувствовал себя лучше.